Глава 15. «Позволь я понесу», — сказал Томас, снимая с моего плеча кожаную багажную сумку и перевешивая на свое. «Нет, я сама». «Лиз, девушкам такое нравится. Ты должна настроиться на нужный лад. Перестань быть агентом и начни уже играть свою роль». Я недовольно кивнула, соглашаясь с Томасом. «Мы только прибыли в Международный аэропорт Сан-Диего» И я была рада, что благодаря бизнес-классу мы быстро прошли очередь. В последнюю субботу весенних каникул аэропорт просто кишел людьми. Пробираясь сквозь толпу к нашему выходу, Томас нервничал все больше и больше. «Вовсе не жажда повторить это утром, а потом еще в понедельник», — проворчал Томас. Я заметила, как женщины бросают на моего спутника заинтересованные взгляды, и сама им залюбовалась. Он был одет в довольно облегающую серую футболку, синюю спортивную ветровку и джинсы. Коричневый кожаный ремень идеально подходил к ботинкам Timberland. На столь близком расстоянии я ощутила запах его одеколона и сделала глубокий вдох. Глаза Томаса были скрыты очками-авиаторами, а на губах застыла натянутая улыбка. Он шел впереди, отягощенный моим багажом и знанием того, что скоро увидится с семьей. И с Камилой. Мы сели в зоне терминала, и Томас поставил наши сумки. С собой он взял лишь ручную кладь. Все остальное составлял мой багаж. Чемодан среднего размера на колесиках, ручная кладь и кожаная сумка. «Что у тебя здесь?» — спросил Томас, медленно опуская на пол кожаную сумку. «Ноутбук, кредитки, ключи, что перекусить, наушники, бумажник, свитер, жвачка». Ты взяла куртку? Мы проведем в Эллинойсе одну ночь, а потом отправимся на Виргинские острова. Обойдусь свитером, если, конечно, мальчишник будет не на улице. Не уверен, что ты идешь на мальчишник. Тренд сделает Камилле предложение на мальчишнике, так? Похоже на то, еле слышно сказал Томас. Если она может туда пойти, то и я могу. Она бармен. А я агент ФБР, так что я в выигрыше. Томас изумленно уставился на меня. Я имел в виду, что она, возможно, будет там работать. Как и я. Сомневаюсь, что там будут другие девушки. Меня это не смущает, — сказала я. Послушай, я не дам тебе лицезреть это в одиночку. Я не люблю Джексона, но даже представить себе не могу... Как неуютно чувствовала бы себя, видя, как он делает предложение. «Как прошло то утро. Ты так и не рассказала». Он уехал. Я позвонила его маме. Она сказала, что он нормально добрался до дома. Мы больше не разговаривали. Томас коротко усмехнулся. «Заявился у тебя и скулил, как собака. Вот нюня». «Не отвлекайся. У нас нет времени завозить меня». Так что мы направимся сразу на место. В машине я ждать не буду. Просто скажи братьям, что мы везде ходим вместе. Скажи им, что я очень ревнивая и постоянно тебя контролирую. Если честно, мне плевать. Если тебе нужны лишь декорации, то лучше бы взял с собой Констанцию». Томас улыбнулся. «Констанцию я бы точно не взял. Она почти помолвлена с сыном Ооса». «Правда?» — удивилась я. «Правда. Еще один ушедший поезд, пока ты убивался из-за Камиллы». Томас скривился. «Констанция не мой тип женщины». «Да, потому что красивые и умные блондинки — это же просто ужас», — с невозмутимым видом сказала я. «Не все мужчины падки на милых и нежных девушек». «Разве ты не из их числа?» — с сомнением проговорила я. Он с озорством посмотрел на меня. Мой типаж вздорные девушки, которые эмоционально недоступны. Я сердито глянула на Томаса. Вот только не я влюблена в кого-то еще. Лис, ты замужем за бюро. Все это знают. Как раз это я тебе и пытаюсь втолковать. Для таких людей, как мы, отношения — это пустая трата времени. Считаешь, что отношения со мной станут тратой времени? Думаю, да. И я даже не на втором месте, а на третьем. Томас растерянно покачал головой. На третьем? После женщины, которую ты любишь. Поначалу Томас слишком оскорбился, чтобы со мной спорить, но потом прошептал мне на ухо. Иногда я жалею, что рассказал тебе о Камилле. Не ты мне о ней рассказал. Это сделала Вэл. Тебе пора уже забыть об этом. Я приложила ладонь к груди. Это мне пора забыть. Она моя бывшая. Прекрати вести себя как капризный ребенок. Я стиснула зубы, опасаясь того, что может сорваться с моих губ. Ты скучаешь по ней? Как я должна себя чувствовать? В твоей гостиной все еще стоит ее фотография. Томас приуныл. Лиз, ну хватит. Мы не можем делать этого сейчас. Делать чего? «Ссориться из-за твоей бывшей?» «Ты прав. Настоящая пара так бы не поступила». Я скрестила руки на груди и вжалась в кресло. Томас глянул на меня сверху вниз и усмехнулся. «С этим не поспоришь». Мы ждали на выходе, пока служащий за стойкой не объявил посадку для бизнес-класса. Томас взял нашу ручную кладь и мою сумку, отказываясь принимать помощь. Мы медленно продвинулись вперед по очереди, слушая пиканье каждый раз, когда контролер сканировал посадочный талон. Как только мы прошли, Томас последовал за мной по телетрапу, пока мы вновь не остановились, перед дверью в самолет. Я увидела, как пялятся женщины, на этот раз стюардессы, глядя мимо меня, на Томаса. Казалось, он этого не замечает. Может, он уже привык к такому. В офисе было легче игнорировать его красивую внешность, Но сейчас реакция других напомнила, что я почувствовала, впервые уронив на него взгляд. Мы расположились в креслах и пристегнулись. Я, наконец, расслабилась, а вот Томас был на взводе. Я положила ладонь ему на руку. «Прости». «Дело не в тебе», — сказал он. Его слова задели меня за живое. Может, они и были сказаны невзначай, но скрывали за собой куда больше. Скоро он станет свидетелем того, как его любимая согласится выйти за другого. Он был прав. Не я его любимая. «Старайся не думать о ней», — сказала я. «Может, нам удастся уйти оттуда до того, как это произойдет, Подышать свежим воздухом». Он посмотрел на меня так, будто я сказала что-то нелепое. «Думаешь, я переживаю из-за предложения Трентона?» «Ну...» Но заговорила я не знаю что сказать к твоему сведению фотографий там уже нет вскользь заметил Томас фотографии Камилы и где она в коробке воспоминаний где ей и место я очень долго смотрела на него в груди у меня затрепетала ты счастлива спросил он счастлива сказала я с долей смущения и удивления Если я опять стану отгораживаться от Томаса, то лишь покажу глупое упрямство». Он убрал подальше снимок с Камилой. Больше никаких предлогов у меня не было. Я дотянулась до Томаса и переплела наши пальцы, а он поднес к губам мою руку. Он закрыл глаза и поцеловал ладонь. Простой жест, но невероятно интимный, словно потянуть кого-то за одежду во время объятий или оставить крошечный поцелуй на затылке. Когда Томас совершал такие поступки, я с легкостью забывала, что он думал о ком-то еще. Как только пассажиры устроились в креслах, а стюардессы проинформировали нас, как выжить при возникновении аварийной ситуации, самолет достиг конца взлетной полосы и рванул вперед, набирая скорость. Завибрировал фюзеляж, и мы легко и гладко поднялись в воздух. Томас заерзал на сиденье. Он обернулся, потом посмотрел перед собой. «В чем дело?» — спросила я. «Я не могу этого сделать», — прошептал он и взглянул на меня. «Не могу так поступить с ним». «Ты никак с ним не поступаешь», — тихим голосом ответила я. «Просто передаешь послание». Томас поднял глаза на вентиляционное отверстие у себя над головой, дотянулся до него и покрутил колесико, пока воздух с силой не подул ему в лицо. Он откинулся на сиденье с самым удрученным видом. «Томас, задумайся. Разве у него есть другой выбор?» Он стиснул зубы, как делал всегда, когда нервничал. «Ты все твердишь, что я защищаю его. Но не расскажи я директору про Трэвиса и Эбби. Ему не пришлось бы выбирать». «Верно. Его единственным выбором стала бы тюрьма». Томас отвернулся от меня и уставился в окно. Солнце отражалось от белого океана облаков, заставляя его щуриться. Когда он закрыл шторку, мне понадобилось пару секунд, чтобы привыкнуть к новому освещению. «Это просто возмутительно», — сказала я. «Мы на задании, и если продолжим зацикливаться на проблемах личного характера, то допустим ошибку. Тогда вся операция пойдет под откос. Однако это задание все же носит личный характер. Оно касается твоей семьи. «Вот мы и здесь, вместе, с нашими собственными загвоздками. Томас, если мы не найдем выхода из ситуации, то завалим все дело. Даже если, то есть, когда Трэвис согласится, Гроув все вынюхает. Не покажи ты ему свою первоклассную игру». «Ты права». «Прости, что ты сказал?» — поддразнила я, прикладывая ладонь к уху. К нам наклонилась стюардесса. «Могу я принести вам напитки?» «Белое вино, пожалуйста», — сказала я. «Виски с колой», — проговорил Томас. Девушка кивнула и перешла к ряду за нашими спинами, задавая тот же вопрос. «Я сказал, что ты права», — нехотя ответил Томас. «Ты нервничаешь из-за того, что увидишь вечером Камилу?» «Да», — без промедления сказал Томас. «В последний раз я видел ее в больнице, все в бинтах. Заметив любопытство на моем лице, он добавил. «Они с Трентоном были на окраине Икенса, когда в них вырезался пьяный водитель». «Все не могу понять. Твоей семье просто везет или у вас склонность к несчастным случаям?» «И то, и другое». Вернулась стюардесса, положила перед нами салфетки, а потом поставила бокалы с напитками. Я сделала глоток вина, а Томас, не отрываясь, смотрел на меня. Особое внимание он уделил моим губам, и мне стало интересно, испытывает ли он подобную ревность, какую испытываю я, когда его губы соприкасаются с чем-то, кроме моего рта. Томас отвел глаза и посмотрел вниз. «Я рад за Трента. Он это заслужил». «А ты нет?» Томас нервно усмехнулся, потом вновь посмотрел на меня. «Не хочу говорить о Камилле». «Ладно». Но перелет долгий. Поговорим, поспим или почитаем. Стюартесса вернулась с блокнотом и ручкой. «Мисс Линди?» «Да?» Девушка улыбнулась. Из ее французской косы топорщились пепельно-русые пряди. «Вы будете курицу-гриль со сладким соусом чили или наш фирменный лосось-гриль с маслом из каперсов и лимона?» «Э, курицу. Мистер Мэддокс?» «Тоже курицу». Девушка записала наш заказ в блокнот. «Вам обновить напитки?» Мы оба посмотрели на почти полные бокалы. «Нет, все отлично». «Поговорим», — сказал Томас, придвигаясь ко мне. «Что?» Он еле сдержал смех. «Ты спросила, поговорим, поспим или почитаем?» «Я выбрал первое». «А-а», — улыбнулась я. «Ну, о Камилле я говорить не хочу. Лучше о тебе». Я поморщила нос. «Зачем? Я скучный человек». «У тебя случались переломы?» спросил Томас. «Нет». «Ты плакала из-за парней?» «Неа». «Во сколько лет ты потеряла девственность?» «Ты... ты был у меня первым». Глаза Томаса чуть не выкатились из орбит. «Что?» «Но ты же была помолвлена!» Я хихикнула. Просто пошутила. Мне было двадцать. Это случилось в колледже. Ничего достойного обсуждения. Запрещенные препараты? Нет. Когда-нибудь пила до потери сознания? Нет. Томас задумался секунд на тридцать. «Я же сказала!» С легким смущением проговорила я. «Я скучный человек». Ты когда-нибудь спала со своим боссом? задал он следующий вопрос и ухмыльнулся. Я вжалась в кресло. Не намеренно. Он запрокинул голову и расхохотался. Ничего смешного. Я чувствовала себя ужасно. Я тоже. Но совершенно по другой причине. Потому что боялся того, что могут сделать Тару и Бенни, узнать Гроув про цель моего приезда. Томас нахмурился. «Да». Он с трудом сглотнул и опустил взгляд на мои губы. «Та ночь с тобой. Она все изменила. Я собирался выждать несколько дней, чтобы не выглядеть слишком жалким, когда постучусь в твою дверь. В то утро я пришел на работу и сразу же сказал Марксу, что он пойдет со мной в Катерс. Я надеялся вновь встретить тебя». «Правда?» — улыбнулась я. «Да», — сказал Томас и отвернулся. «Я все еще обеспокоен. Мне придется за тобой приглядывать». «Как тебе не стыдно?» — шутливо сказала я. Томас, казалось, не порадовал мой ответ. «Я не из тех, кто следит за другими. Не забыла?» «Сойер?» — спросила я. Когда Томас подтвердил мою догадку, я усмехнулась. «Ничего смешного», — мрачно сказал он. «Все-таки немного смешно». Никто не может сказать, почему он всем так не нравится, лишь что он подонок и мерзавец. Ни ты, ни Вэл в подробности не вдаетесь. Он помог мне распаковать вещи. Всю ночь провел в моей квартире и не пытался со мной переспать. Суэр тип и гуляка, но совершенно безобиден. Он не безобиден. Кстати, он женат. Я разинула рот от удивления. «Что, прости?» «Ты все слышала?» «Да нет же, ты вроде сказал, что агент Сойер женат». «Так и есть». «Что?» Томас был ужасно раздражен, но я никак не могла осознать того, что он сказал. Он наклонился ближе. «Женат, Навел. «Что?» — на октаву тише сказала я. «Теперь я знала, что он меня дурачит». «Это правда». Поначалу они были как Ромео и Джульетта, но потом выяснилось, что у Сойера проблемы с верностью. Вэлл несколько раз отправляла ему бумаги о разводе. Он отсылает их обратно. Они в разрыве уже почти два года. Я все еще сидела с открытым ртом. Но они живут в одном доме. Хуже, усмехнулся он. В одной квартире. Да не может быть. Но в разных комнатах. Они — соседи по квартире. «Вэлл заставляет меня рассказывать ей буквально все. Это просто... Меня будто предали. Может, глупо, но чувствую я себя именно так». «Да уж», — сказал Томас, ёрзая на кресле. «Теперь она точно меня убьет. Я покачала головой. Такого я не ожидала. «Я бы попросил тебя не рассказывать, Вэл о нашем разговоре. Но когда мы вернемся... Ей хватит одного взгляда, чтобы все понять. Я повернулась к Томасу. Как у нее это получается? Он пожал плечами. У Вэл врожденное чутье на ложь, а ФБР помогло отточить ее талант. Полагаясь на степень расширения зрачка, паузы перед ответами, взгляды вверх и вниз и свой непонятный никому радар, она может запросто распознавать, когда кто-то врет если ты держишь в голове какую-то новую информацию она заметит недоговоренность Вэл знает все от этого мурашки по коже поэтому ты ее единственная подруга я усмехнулась и повернула голову в другую сторону печально свел нелегко ужиться учитывая ее особенность и бесцеремонную манеру общения именно поэтому Сойер такой придурок «Он ей изменил?» «Да». «Зная, что она все выяснит?» «Похоже на то». «Так почему он не даст согласенный на развод?» спросила я. «Потому что никого лучше ему не найти». «Ой, я его просто ненавижу», рыкнула я. Томас нажал на кнопку, откидывая свое кресло. На его лице появилась довольная улыбочка. «Неудивительно, что Вэлл не приглашала меня к себе», — задумчиво проговорила я. Улыбка Томаса стала шире, и он подложил подушку под голову. «А ты когда-либо...» «Нет, больше никаких вопросов про меня». «Почему?» «Больше не о чем рассказывать, серьезно». «Расскажи, что произошло между вами с Джексоном. Почему у вас ничего не получилось?» «Потому что наши отношения даже не стоит обсуждений», — тихо проговорила я. «Хочешь сказать, что до переезда в Сан-Франциско у тебя была ужасно скучная жизнь?» — недоверчиво спросил Томас. Я ничего не ответила. «И?» — спросил он, устраиваясь поудобнее. «И что?» «Теперь я кое-что о тебе знаю и могу поверить, что ты не склонна к спонтанным поступкам. Все логично». «В ту ночь ты ушла со мной из Катерса, чтобы было что потом рассказать», — проговорил он с самодовольным выражением лица. «Не забывай, Томас, ты не так уж хорошо меня знаешь. Я знаю, что ты грызешь ноготь большого пальца, когда нервничаешь. Накручиваешь волосы на палец, когда погружаешься в свои мысли. Ты пьешь коктейль «Манхэттен», любишь бургеры в фазе, ненавидишь молоко». Не запариваешься насчет идеальной чистоты в доме. Ты можешь пробежать больше меня в наш обеденный перерыв, и тебе нравится странное японское искусство. Ты терпеливая. Даешь всем второй шанс и не делаешь поспешных выводов о незнакомцах. Ты компетентная и очень умная. А еще ты храпишь». «Неправда», — сказала я, выпрямляя спину. Томас засмеялся. «Ладно». «Это не то чтобы храп. Скорее, ты так дышишь». «Все дышат», — возмущенно сказала я. «Приношу извинения. Мне кажется, это очень мило». Я пыталась не улыбаться, но не удержалась. Я много лет жила с Джексоном, и он ничего подобного не замечал. «Это еле слышное сопение, почти незаметное», — сказал Томас. Я сердито глянула на него. «Справедливости ради, замечу, что Джексон был в тебя влюблён. Возможно, он многого тебе не говорил». «Хорошо, что ты не влюблён. Теперь я смогу выслушать о себе всё самое приятное. Вообще-то для всех сегодня и завтра я влюблён в тебя». Слова Томаса заставили меня замереть. «Тогда играй уже свою роль и притворись, что считаешь меня совершенством. Не припомню, чтобы думал иначе». Без улыбки сказал Томас. «Ой, да ладно», — ответила я, закатывая глаза. «Мой первый FD-302 тебе о чем-нибудь говорит?» «Ты знаешь, зачем я это сделал». «Я несовершенство», — проворчала я, грызя ноготь большого пальца. «Мне этого и не надо». Он с такой любовью посмотрел на меня, что я почувствовала себя единственным кроме него человеком в самолете. Томас приблизился ко мне, устремив взгляд на губы. Я потянулась ему навстречу, но вдруг вернулась стюардесса. «Вы не могли бы открыть свои столики?» — попросила она. Мы с Томасом кивнули и стали ковыряться со столиками, которые находились в подлокотниках кресел. Сначала Томас справился со своим, затем помог мне. Стюардесса одарила нас восторженным взглядом, будто говорила, «Какая милая парочка!» а потом расстелила на наших столиках салфетки и поставила еду. Еще вина?» — спросила она. Я посмотрела на свой полупустой бокал. Я даже не осознавала, что пила вино. «Да, пожалуйста». Девушка наполнила мой бокал и перешла к другим пассажирам. Мы с Томасом ели молча, но было ясно, что мы думали о подогретой в микроволновке курице-гриль с капелькой сладкого соуса чили и кашей из овощей. Самыми вкусными оказались булочки-крендельки. Пассажир, сидевший возле прохода перед нами, задрал ноги на стену и фанатично рассказывал соседу о своей идущей в гору карьере. Мужчина с серебристой шевелюрой за нами разговаривал с женщиной о своем первом опубликованном романе, и, задав несколько общих вопросов, она призналась, что тоже подумывает написать книгу. Не успела я доесть еще теплые печенье с шоколадной крошкой, как пилот объявил по системе громкой связи, что скоро пойдет на посадку и что мы прибываем в Чикаго на 10 минут раньше. Как только он замолчал, все защелкали ремнями и закопошились, отправляясь по очереди в уборные. Томас вновь закрыл глаза. Я старалась не пялиться на него. С момента нашей первой встречи я отрицала какие-либо чувства к нему, И отчаянно отвоевывала свою независимость. Но по-настоящему свободной, я была лишь тогда, когда Томас прикасался ко мне. Если не считать некоторых интимных моментов, я постоянно думала о его объятиях. Пускай все предстоящее будет притворством, но я надеялась утолить свое любопытство. Даже если встреча Томаса с Камилой что-то изменит, все приятнее предаваться воспоминаниям о лучших моментах нашего уикенда чем по возвращении домой оплакивать фальшивые отношения. Лис, позвал меня Томас, не открывая глаз. Да. Как только мы приземлимся, то вступает в действие наша легенда. Он, наконец, взглянул на меня. Очень важно, чтобы никто, связанный с Миком или Бенни, не знал, что мы федеральные агенты. Я поняла. Ты можешь говорить о чем угодно из своей жизни, только не о бюро. Вместо этого ты работаешь в должности профессора по культурологии в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Там есть все необходимые записи. Я упаковала свои студенческие удостоверения. Хорошо. Томас снова закрыл глаза и откинулся на сиденье. Полагаю, ты навела справки про колледж? Да, как и про твою семью и других людей, которых ты мог упоминать, если бы мы встречались. Шепли. «Америка, Камилла, близнецы, твой отец Джим, его брат Джек с женой Диной и твоя мама». Гобы Томаса изогнулись в улыбке. «Диана, ты можешь называть ее по имени?» «Да, сэр». Я сказала это совершенно не задумываясь, не имея в виду чего-то дурного, но Томас сразу же распахнул глаза. На его лице читалось нескрываемое разочарование. «Томас! Просто Томас!» — сказал он, разворачиваясь ко мне всем корпусом. «Признаюсь, я думал, что тебе будет с этим проще. Знаю, ты сбита с толку из-за возвращения в Чикаго, но ты уверена, что справишься. Это очень важно». Я закусила губу. Впервые в жизни я по-настоящему нервничала, что проболтаюсь и не только сорву всю операцию, но еще поставлю Томаса в неловкое положение ведь ему придется объясняться с родными из-за своей лжи. Но озвучив свои своей тревоги, и бюро отправило бы другую женщину сыграть эту роль, возможно, из чикагского офиса». Я взяла Томаса за руку и нежно погладила его ладонь большим пальцем. Он взглянул на наши руки, потом на меня. «Ты мне доверяешь?» — спросила я. Томас кивнул, но я видела в его взгляде неуверенность. Когда мы приземлимся, даже ты не увидишь разницы.